Часть третья. Глава первая. 1722 год. Меня, Антипа сына Ильина, поднял тукан по имени Читер. Это произошло 26 декабря 1722 года, близ города Павлова, в деревне Черные Столбы. Я плохо помню свое рождение. Только кратчайшие мгновения. Вспышки света и еще жар, расходящийся по телу. Помню, когда очнулся, было очень больно. Локти, шею, колени выворачивало. Я кричал и рвался. Меня держали крепко. Читрю помогали двое: женщина по имени Ольга и мужчина по имени Владимир. Потом я их никогда не видел. Таким образом, истукан читер мне вовсе не брат, а скорее отец, если судить человеческими категориями. В первые годы я воспринимал его именно как родителя, а он меня как сына. Он учил, советовал, подсказывал, предостерегал. Затем, минуло 10 лет, 30, 50, мое сыновнее чувство притупилось, как и его, читаря, отцовское чувство ко мне. И вот настал миг, когда нам обоим стало неважно, кто из нас родился раньше, а кто позже. Так же и у живых смертных. Если одному человеку, например, 5 лет, а другому 10 эта разница громадна. Десятилетнему ребенку не о чем говорить с пятилетним несмышленышем. Разница сохраняется долго. Двадцатипятилетний юноша свысока глядит на двадцатилетнего. Но проходит полвека активной деятельности, и вот первому из наших героев исполняется 50, второму 55, и они общаются между собой уже как ровесники. Наконец, к закату своего пути оба рушатся в грустную старость. Первый отмечает 80, второй 85. Пять лет промежутка ничего не значит ни для первого, ни для второго. Что такое пять лет? Ерунда немного дольше, чем неделя. Время категория тайного, инфрафизического мира. Оно не подчиняется никому и ничему. Может быть, оно и есть Бог? Время не связано ни с верой, ни с надеждой, ни с любовью, а только с их матерью, Софией, мудростью. Только разум примеряет с безжалостным течением минут, часов и лет. Иногда секунда решает судьбу, а иногда и полвека ничего не значит. Как все прочие стуканы, я от рождения имел облик взрослого человека, 30-35-летнего, и сохраняюсь таким до нынешней поры. Свою внешность я уже описывал ранее. Добавлю, что деревянные храмовые статуи будь то образа Христа или апостолов, или пророков, или святых, все приятны ликом, все среднего роста или немного ниже, все худые, но пропорциональные, все с узкими плечами и еще более узкими чреслами. Точно так же выглядят и восставшие стуканы, и я в их числе. Ут мой довольно велик, но об этом я узнал не сразу, а только когда впервые сошелся с женщиной. После свершения таинства моего рождения, четырь-трое суток неотлучно находился при мне. Он вывез меня в соседнее село Криулино и поселил в своем доме. Я не причинял никаких беспокойств. Имея взрослый облик, с первого дня обладал таким же взрослым здравым сознанием, быстро освоил мирскую реальность, чуть менее быстро научился общению с обычными смертными, с детьми, женщинами, стариками, Потом с животными. Жизнь под высоким небом, в огромной распахнутой вселенной на земле, исходящей сырыми соками, мне нравилась. В прежнем бытии я всегда находился под деревянным куполом, стоя на деревянных полах. Теперь исчезло и дерево над головой, и дерево под ногами. Я обрел новый мир. Он был ярче и больше прежнего, но и опаснее. О своем прежнем бытии не помнил почти ничего. Кто и когда меня издолбил? Что за мастер вырезал мое лицо, мое тело? Как долго я стоял в храме? Стоял ли я в других храмах, кроме как в черных столбах? Чей образ я воплощал? Сколько тысяч мужчин и женщин пришли ко мне, взывая о помощи, склоняя головы и спины, глядя снизу вверх, глотая слезы, опускаясь на колени, ложась ниц. И сумел ли я дать им помощь? Остались мгновенные ничтожные обрывки, скомканные картинки. В первые дни они иногда мелькали перед внутренним зором, и я решил, что изначально был создан как статуя ветхозаветного пророка Илии, у иудеев называемого Элияху, а у мусульман Ильясом. В русской духовной традиции Илья Пророк обрел некоторые свойства языческого бога Перуна, метателя молний, разъезжающего по небу в колеснице. Бога грозного, гневного, сурового, сильнейшего из всех. Однако все это были лишь мои наивные предположения. В действительности Читер нашел меня лежащим в сыром сугробе, слегка подпорченным, потемневшим, с срубленной раной на плече, по его словам, Мои ступни были обличены в сапожки, сшитые из лоскутов мягкой кожи, сильно стертыми подошвами. Сапожки были сделаны с большой любовью, много раскрашены в отваре луковые шелухи и затем выдублены. Читый сдернул их с меня и закопал в снег. И утянул меня на волокуше, привязав сыромятиной к конской упряжи, ночью, чтоб никто не видел. А особенно Чтоб не видел настоятель храма отец Иоаннафан. Согласно рассказам Читыря, в конце того декабря отец Иоаннафан вдруг заболел. Много дней метался в горячке, но к Рождеству оклемался. Его прихожане, числом около сотни душ, жители черных столбов, Беляева и Косяева, сразу заметили исчезновение деревянной статуи. Отец Иоанфан коротко объяснил, что статуя удалена и порушена по указу Синода. Прихожане расстроились и роптали, особенно две бабы, солдатские вдовы, пошившие деревянному образу те самые кожаные сапожки. Но отец Иоаннафан дал понять, что от него ничего не зависело. Ему велели, и он исполнил. Читер воспретил мне появляться в черных столбах, по крайней мере, в ближайшие годы. Я вернулся в родное село очень не скоро. А сапожки те, прикопанные читрим весной вытаили из снега, их нашли и узнали, и вернули вдовам, солдаткам. А те решили, что отец Иоаннафан солгал, что деревянная статуя не погублена, а вышла из храма своими ногами, затем разулась и вознеслась на небо. Для жизни мне не требовалось ни еда, ни вода, ни ночной сон. Усталости я никогда не чувствовал. Человеческие хвори ко мне не приставали. Зрение имел особое, острое, ночью все видел как днем. Еще было у меня другое зрение. О нем сообщу позже. Силой рук я легко гнул подковы, пятилетнюю березу сносил топором с одного замаха. Тяга к работе с деревом появилась рано. Через год после рождения, я уже вырезал игрушки и свистульки для соседских детей. Очень скоро я привык к миру людей и к их законам. По совету читеря примкнул к артели древоделов, и плотницкое ремесло поглотило меня полностью. Вонзая лезвие топора в древесную мякоть, я ощущал себя живым. Моя артель валила строевой лес, распускала бревна на доски. Мы ставили дома, сараи, амбары, заборы, тыны и изгороди, стелили мостки, перекрывали сгнившие кровли. Но я мечтал делать корабли. То было самое выгодное и уважаемое занятие. Государь Петр Алексеевич скончался, когда мне исполнилось три года, но дело Петра подхватила его жена Екатерина. Я мечтал стать корабелом. Создавать корабли в XVIII веке было то же самое, что создавать космические ракеты в XX веке. Престижно, интересно. На верфях в Петербурге, Архангельске, Воронеже платили весомое жалование, а главное, дело возглавляли не злые безграмотные воеводы, а образованные инженеры, обычно иноземцы. Они примечали умелых плотников, выдвигали их на должности старшин и десятников. Деньги на создание флота лились из казны рекой. Топоры на верфях начинали звенеть с рассветом, и работа велась до темноты. Горбатились в две смены, заканчивали в полночь при свете факелов. И мне, плотнику Антипки очень хотелось в кораблестроение. Там я бы развернулся. Я легко определял по запаху, хорошо ли высушено бревно. На ощупь отличал дубовую доску от буковой желтую сосну от красной. Знал, как выскоблить палубные доски так, чтобы в голые пятки матросов не воткнулись занозы. Понимал, как выбрать идеально прямую мачтовую сосну, как повалить ее. Государня Екатерина Алексеевна умерла в 1727 году. После нее на царство посадили 11-летнего Петра II, слабосильного, во всем полагавшегося на царедворцев. Он правил немногим более двух лет и умер от оспы, так и не войдя в государственный разум. При малолетнем царе Задохлике страна двигалась по инерции. Многие начинания пришли в упадок, в том числе и кораблестроение. Все изменилось после воцарения Анны Иоанновны. Едва взойдя на престол, она затеяла реформу флота. Снова зазвенели топоры. На Адмиралтейских верфях был заложен линейный корабль «Слава России». Артель моя была отхожая. Мы называли себя «самарскими», но только по привычке. Наш старшой родом был из Самары, и товарищи его все оттуда же. Но прошли годы, одни мужики уходили, другие приходили, и сама артель тоже не сидела на месте. Из Самары мы двинулись сначала в Нижний, затем в Петербург. Там работа была всегда. Если голова на плечах есть, не пропадешь. Я не забывал каждый день молиться. Говорил мало, приятелей не завел, вина не пил, не дрался, женщин не трогал. Если работал не один, а с ватагой, на глазах у других никогда не снимал рубахи. И рубаху мочил водой и повязывал на голову мокрую тряпку, чтоб не увидели, что из меня не исходит пот. Мужики в артели считали меня блаженным дурачком, Божьим человеком, едва не иродивым, но по-своему любили, на тяжкие работы не ставили, по валу леса и ошкуриванию бревен не подпускали, берегли мои силы, не зная, что сил у меня не в проворот. Доверяли только сложную, тонкую работу. С Читрем мы виделись редко, и два раза в год. Читр жил на особь, Все свое время проводил в неустанных хождениях по миру, преодолевал за день по 80 верст. За неделю легко добирался от Москвы до Твери или от Владимира до Рязани, всюду навещая наших деревянных собратьев, разыскивая новых, а тем, кто уже восстал, помогая обвыкнуться. Помимо того, читырь много времени проводил в отдаленных скитах и общинах староверов. Переписывал их древние полуистлевшие книги, а что не переписывал, то заучивал наизусть. Я полагал читыря не просто отцом, но царем нашего спрятанного деревянного племени, кем-то вроде Моисея. Но однажды получил отповедь. Оказалось, что над читером стоит еще кто-то, настоящий вождь всех истуканов. Имя его было тайной. К своим девятнадцати годам я уже все умел. И сруб сложить, и кровлю настелить, и наличники резные и ворота на кованых петлях, и столы, и лавки, и кресла с изузоренными спинками, и что хочешь. И маковки храмовые научился выкладывать из осиного лемеха. Для забавы и чтоб руки занять, делал шкатулки, ларчики, поставцы, сундуки с секретами. А мог сделать даже и личину человеческую, топором и ножом, из мягкой сосны, в подлинный размер и подлинного облика. Но дух мой весь тянулся к кораблям, на верфи, туда, где стук топоров никогда не смолкал, где над котлами с молокуров стоял сладкий чад. Однажды читырь пришел в Петербург, разыскал меня. Я в купе с товарищами обретался на постое в деревне Вязы, в доме женщины по имени Феврония. Не старый бы приятной внешности, но молчаливый, сильно хромающей на левую ногу. Про нее ходили разные слухи. Якобы она ведьма, ночами не спит, ничего не ест и не пьет, и в ее доме нет никакой посуды, ни чугунков, ни кружек. Определив нашу артель, шестерых мужиков, на постой в свой дом, Феврония сама ушла жить к родственнице на другой конец деревни. После нескольких ночей, проведенных в темной душной избе, Я начал подозревать, что хозяйка тоже деревянная. Все приметы сходились. И я подначивал себя осторожно. Как подойти и откровенно поговорить? Но все не было случая. Артельщики вставали с первыми петухами, наскоро умывали рожи и шагали за пять верст в город на работу. Нам заказали поставить у берега канала большой складской амбар. Высотой в три сажени с четырьмя воротами, и что под каждых ворот шли настилы из дубовых досок прямо к черному, топкому, воняющему тиной берегу. Там другая артель, новгородская, ставила пристань, вбивала сваи, там люди убивались насмерть, возясь по грудь в ледяной воде. Мы к новгородским не лезли, они к нам тоже. Заканчивали, когда солнце начинало садиться. Неподалеку, в версте примерно. Жил оборотистый дядька чухонского племени. Он приносил нам каждый вечер посудину жидкой каши и три коровая хлеба, и раз в неделю ведро кислого пива. Мы ему за это платили. Была у чухонца корова, но молока и масла он никогда не предлагал. Сам съедал, а может продавал тому, кто был нас богаче. Чухонец не говорил на нашем языке, но это никому не мешало. Я ел и пил мало, и только для вида. Улучив миг, уходил в сторону и отрыгивал. Товарищи съедали постную кашу, а хлеб оставляли на вечер. И затем мы уходили домой, в избуху Февронии, и там уже подъедали хлеб, запивали водой и засыпали. В той избе читер и разыскал меня. Каким образом, мне было неведомо. Каждый раз он появлялся словно ниоткуда. А когда я его спрашивал, отвечал, что своих чует издалека, а кроме того, видит внутренним духовным зрением путь каждого истукана, поднятого им лично. А сколько он их поднял, и где научился тайным молитвам, и как обрел умение делать недвижное подвижным, никогда не рассказывал, и тем более не учил тайным молитвам. Он вызвал меня из дома. Отошли в сторонку, обнялись сердечно, сели на мокрую землю. Все тут было мокрым, сырым, и самый воздух гниловат, полезный для дерева, хоть и самого крепкого. Но ничего. «Благослови, братик», — попросил я читере. «Хочу отложиться от артели. Наймусь на верфи, корабли строить. Уж больно тянет к этому делу. Надоело бани и амбары складывать, скучно аж зеваю. Я ведь и читать, и писать могу, а счет в голове произвожу быстрее всех и даже умею переводить аршины в иноземные футы. А главное, ничего не боюсь. Дух мой твердый и с каждым годом делается еще тверже. На верфях я свой навык в сто крат умножу. Начальником могу стать, большим человеком. Читаре засмеялся. Если хочешь стать большим человеком, научись сначала быть маленьким. И погладил по голове. Как отец сына. Я был уверен, что он меня поддержит. Разве не выгодно нам деревянным чудовищам, чтобы один из нас продвинулся в начальство? В воображении я видел себя не просто лапотником, но умелым мастером, богатым и даже влиятельным. Но читарь запретил Настрого: не лезь наверх, сказал он, иначе поймут, кто ты таков. Тебя будут пытать огнем, выведывать тайну. И ты продашь других наших. И первый, кого ты продашь, буду я. Никаких кораблей, братик. Забудь про корабли. Берегись! В первый ряд не выходи, иначе сгинешь. Ставь заборы и храмы. Это твоя планида. И еще добавил несколько крепких слов, чтоб я понял всеобъемлюще. И я понял, но не забыл. Триста лет прошло а я помню, как у меня отобрали мечту. Я возразил ему тогда. «Все не так», — сказал я. «Люди друг за другом не наблюдают. У каждого голова гудит по-своему. Каждый сосредоточен на себе. Среди людей всякие есть. И безумные, и горбатые, и шелудивые. Если меня случайно ножом пырнут, и кровь не потечет, никто не удивится. Любые чудеса возможны. У меня вортели. У одного мужика от рождения нет пальцев на левой руке. Зато есть ногти. Они прямо из ладони растут. Пальцев нет, а ногти есть. И никто не считает это за великое диво. Лишь за уродство. Жизнь всякая бывает. Она разнообразна. И если мы хотим укрепить и умножить наш народ, мы не должны бояться и прятаться. И жить среди простолюдинов. Наоборот. Надо лезть наверхи, подниматься, богатеть, крепнуть. Нам нужна сила, деньги, власть. Так мы восторжествуем. Читер слушал внимательно. Помню, глаза его полыхнули ярчайшим огнем, но только на малый миг. «Деньги у тебя будут», — пообещал он. «Когда жить научишься, деньги придут. Сколько хочешь. А вот власть нам пока точно не нужна. Ты забыл, кто мы такие? Мы бывшие святые образа». Нас хранит невма, и мирская власть нам без надобности. Ты, главное, во всем меня слушайся. Пока твоя власть — это я. У меня есть свое разумение, как нашему племени жить, в какую сторону идти. Пока нас мало, но будет больше. И когда числом увеличимся, тогда, может, кто-то из наших пойдет в начальники. «А сколько нас?» — спросил я. «Тебе то ведать ни к чему», — ответил читы. «Может, полдюжины, а может, сорок сороков. Даже я не знаю количества. Я знаю только тех, кого сам поднял. А кроме меня есть и другие, меня посильней. Каждый за своими приглядывает. Вся наша жизнь есть тайна, мы спрятаны. Каждый, издолбленный и восставший, знает только то, что ему надо» а сверх того ничего не знает. Открываться нельзя, иначе люди сделают с нами то, что пытались сделать в первый год, и изрубят, и бросят в огонь. Помни про это, братик. Пока мест люди нам не друзья, мы выйдем к ним потом, спустя время. Ныне это невозможно. А теперь пообещай, что забудешь про корабли. Одеваться было некуда. Я пообещал. Потом еще спросил про бабу Февронию. Не думает ли читырь, что она тоже из наших? «Не из наших, не из ваших», — ответил мой родитель. «Не суйся к ней и помалкивай. Живи, как живется. Я тебя потом найду». И дух в его в этот миг огустел, на меня как будто ветром повеяло. Про дух скажу. Дух есть у всякой божьей твари, и у комара, и у пса, и у человека. Вдутое создателем живое наполнение, точно отмеренное талика благодати. Дух легко увидеть, если есть особое зрение, божье. Я имел такое зрение от рождения. И читырь тоже имел его. Позже, спустя множество лет, Я узнал, что всякий истукан духовидец. В людском языке нет слов, чтобы выразить, как выглядит дух. Примерно как облако, всегда разного цвета, всегда переменчивое, иногда с запахом, иногда без. Старшина нашей артели Ануфрий Самарин был мужик очень темный, малорослый, сутулый, тонкошей, сивый, зубы через один, глаза подслеповатые. Колени скрипят, на левой руке двух пальцев нет, сам себе топором снес обычное дело для плотника. Охальник, жадина, великий любитель зеленого вина. Но дух его был в три раза его больше. И если глянуть особым зрением, становилось видно, что старшина Ануфрий словно весь узлами перевязан ни сломать, ни разорвать, ни в землю втоптать. И наоборот, Ставить складской амбар заказал нам высокий вельможа Семен Иванович Решето, приезжавший на повозке под охраной двух фузелеров, пузатый, важный, добело отмытый, с бритой мясистой мордой, непрерывно курящий трубку. На нас, работных мужиков, он смотрел, как на подножную грязь. И если не курил свою смрадную трубку, махал возле носа надушенным платком чтобы, значит, от нашей мужицкой вони как-то оборониться. И весь вид его был блестящий, нездешний, словно он спускался к нам с облачных высей. Но дух его едва мерцал. Малый, жалкий, боящийся, сметенный. По цвету как дерьмо, и запах такой же. И мне было видно, что сановный Семен Иванович в ближайшие три года будет схвачен за воровство и обман, и бит батагами в тайные канцелярии, а затем вырвут ему ноздри, выбьют на лбу пороховое клеймо «вор» и сошлют в пустозерск. Тайным зрением я смотрю не всегда, а только если настраиваю глаза усилием воли. Тут нужна привычка. Польза от тайного божьего зрения вот какая. Если оно есть, то обычное человеческое зрение становится лишь подспорьем. Если, например, ты имеешь сильного верхового коня, то зачем тебе пешком ходить? На коне быстрее и удобнее. Сидя в седле, видишь много дальше и чувствуешь себя в большей безопасности. Обычное зрение часто обманывает. Иногда глупцы кажутся умниками, далекие предметы близкими, а духовное зрение не обманывает никогда. В ту ночь Мы с читерем говорили недолго. Все главное уже давно было сказано. А попусту сотрясать воздух словесами я давно отучился. Больше помалкивал досмекал. смекал. Четырь попрощался. Сказал, что идет в Великий Устюг, а оттуда в Архангельск. Я позавидовал ему, страннику, повидавшему разные края и разных людей. Даже рот открыл попросить, чтоб взял меня с собой, но как открыл, так и закрыл. Во все правление государыни Анны Иоанновны наша артель никуда не отлучалась из Петербурга. Ставили главным образом амбары, где торговые люди хранили свой товар, а потом нашли другое выгодное дело — поднимать леса на строительстве каменных домов. Каменщикам, когда они складывают стены на высоту сажений, всегда нужны леса. Подмости — и не простые, а крепкие. Чтоб не рухнули под тяжестью людей и материалов. И если дом поднимался на 20 сажений, то и подмости требовались соответствующие. И если подмости ставились неправильно, они бывало рушились колеча каменщиков и погребая их под собой. И тогда плотников, ответственных за подмости, в лучшем случае били палками или кнутовьем до полусмерти. Так вышло с нашей Артелью. Однажды трехъярусные леса, поставленные нами, обвалились под тяжестью взошедших на них каменщиков и поднятый на самый верх клади. Нашей вины в том не было никакой. Если подмость выдерживает вес в пятьдесят пудов, нельзя грузить в три раза больше. И когда мы узнали, что наши подмости рухнули, не стали дожидаться наказания, сбежали из Петербурга от греха подальше. И я. После многих размышлений отложился от артели Ануфрия Самарина. Бродячая жизнь, хоть и беззаботная, мне надоела. Решил осесть, завести хозяйство. Чувствовал, что мой дух крепнет и желает изменений, уединения, раздумий, духовного труда и немодства. Кончилось прежнее, началось новое. Глава вторая. Текли минуты, оплывали свечи. Читарь гладил тело Пороскевы, бормотал тайные фразы, то громко, то шепотом, а я понимал, что чем дальше, тем меньше способен сосредоточиться на деле, ждал гостей. Вдруг в подвале раздался громкий протяжный скрип. Мы оба прильнули к фигуре. Встает. Читарь приложил ухо к груди Пороскевы, затем наклонился к лицу. «Дыхания нет. Неси жир. Будем продолжать». Я потянулся за котелком, уже пустым почти, но экран планшета, лежавшего рядом, засветился. Гости прибыли. У калитки стояли две машины. Одна — полицейский УАЗ, вторая — джип Застырова. Из машин вышли пятеро, все с автоматами. Застыров, с ним еще двое в гражданском и двое в форме. Стучали в калитку, давили кнопку звонка, но безуспешно. Я и Читер смотрели за ними, не отрывая глаз. Они потоптались у калитки, поговорили о чем-то между собой. Далее Застыров перелез через забор. Умело, он был деревенский парень, и через разные заборы перемахивал сотни раз. Открыл калитпус с внутренней стороны. Вторглись во двор, держа автоматы на изготовку. Стали долбить в дверь. Сначала кулаками, потом и ногами даже. Звуки ударов достигали подвала. — Пора, — сказал я. В углу подвала наклонился к полу, потянул кольцо, поднял крышку люка. То был схрон. Последнее тайное убежище — яма в холодной земле, полтора метра глубиной, достаточное, чтобы в ней укрылись трое, а если потесниться, то и четверо. Наверху уже ломали дверь. Дом сотрясался от ударов. Но дубовую входную дверь... Я изготовил с той же любовью и с тем же тчанием, что и деревянную фигуру Пороскевы. В этом был весь секрет. Все, что делаешь руками, делай с одинаковой любовью. Вдвоем мы сняли с верстака Пороскеву, скользкую от жира, и спустили в схрон. Я вспомнил про малую фигуру, подхватил ее на руки и тоже отнес. Читер взял с табурета полупустой пакет с кровью, вздохнул. «Жалко. С таким трудом добыл». «Себя пожалей», — сказал я. «Иди, лезь, прячься. Яма надежная. Два слоя огнеупорного асбеста». Читер без возражений спустился в схрон. Сверху доносились удары. Как я и предполагал, они одновременно пытались выбить дверь и выломать ставни, Проникнуть, если не обычным путем, то через окна. Вытащил канистра с бензином на середину подвала. На всех четырех открыл крышки, опрокинул. Бензин захлестал из стальных горл. Жаль было губить созданное. Дом и подвал служили мне верой и правдой больше тридцати лет. Возможно, лучший дом из всех мною построенных сухой, легкий красивый дом в красивом тихом месте уютный удобный а еще удобнее подвал и мастерская посмотрел на стены на полки рядами лежали и висели ножи стамески топоры напильники всех видов долота киянки рубанки фуганки шархебели коловороты наборы сверл пилы ножовки лобзики, оправки точильные камни, циркули и прочий измерительный инструмент, а на других полках — электрические машины, шлифовальные, сверлильные и всякие, какие только можно купить за деньги. Отяжелевший, придавленный душевной болью, очень человеческой, я положил на верстак свой телефон, осенил себя крестом, Осторожно поставил на пол, уже сплошь залитый бензином три свечных огарка, догоревших до самой пятки, и спустился в яму. Задвинул за собой крышку. Пока возился, несколько раз толкнул коленями Читаря. И тот, ни слова не сказав, подобрался весь и отполз в тесноте схрона, чтоб мне не мешать. Если два часа назад главным был он, втирал жир произносил слова, то сейчас мы поменялись местами. Теперь основную работу делал я, а он только помогал. Едва задвинул крышку, наверху грянуло, заревело пламя, словно выдохнул сказочный огнедышащий змей. Мы лежали прижатые друг к другу, двое оживших, одна неожившая, ожившая, твердая, холодная, и последнее четвертое, маленькое взято из жалости. Все предусмотрено, крикнул я читерю. Пол в подвале каменный, полки верстак все из металла, облицовка на стенах не горючая. Огонь будет сильным, но весь пойдет вверх. На тон и огонь, он тоже на небо хочет, как и человек. Сначала загорится потолок, который пол в доме, потом сам дом. Не боись! — ответил читер. «Я горел раз десять, может и больше. Перетерпим!» Меж тем нас окутала удушливая вонь сгорающего пластика. Горели провода, горели корпуса электрических машин. Дышать было невозможно. Да и, в общем, уже и не нужно. И я перестал дышать. Закрыл глаза. Сверху накатывал ядовитый смрад. Снизу охлаждала сырая земля апрельская, еще дремлющая в зимней студе. Лютый жар погладил меня по лицу и телу, дохнул гибелью. Но тут уже ничего нельзя было поделать, только терпеть. В метре надо мной бушевал огонь. У него был свой голос, надсадный, похабный, смертный рев, как будто сам сатана выбрался из гиены и теперь хохотал от восторга и утоляемого голода. Глава третья. 1812 год. Когда стало известно о вторжении в Россию французского императора Бонапарта, я решил добровольно рекрутироваться в армию. Засобирался всерьез. Конечно, убивать людей — великий грех. Но речь шла о гибели отечества. Мне казалось, что не только я, все наши деревянные собратья должны сделать то же самое. И не просто пойти в солдаты, но и образовать особый полк из неуязвимых воинов, выполняющих самые сложные задачи. Вражеские пули, штыки и даже артиллерийская картечь не наносили нашим телам существенного урона. Усталости мы не знали, от холода не страдали, В пищу не нуждались. В то время опять явился ко мне читер. Угадал мои намерения. Я жил в Богородске. В 50 верстах от Москвы. Если идти по Владимирскому тракту. Мне исполнилось 90 лет, но выглядел я точно так же, как и при рождении. Делал мебель, шкафы, столы, кровати, но основной барыш получал от торговли кругляком. Богородский край, болотистый. дерева хорошего мало, а я привозил отменный крепкий лес, дубовый кругляк, брал его в нижнем. Дуб, дерево теплолюбивое, а крест Москвы растет плохо, вот я этим и пользовался. Жил очень тихо, отой, потому что никакого документа не имел. Вырученные от торговли деньги не тратил, прикапливал, бумажка к бумажке, и, честно сказать, Мне это нравилось. Если тебе не грозит ни старость, ни смерть, копить легко и интересно. Десять лет — пятьсот рублей. 20 лет — тысяча. Деньги я не любил, но понимал их необходимость. А еще вернее, их власть. Бывает, покажешь рабу Божьему кулак — ему все равно. Покажешь топор или нож — тоже все равно. А покажешь ассигнацию — — Так он тебе сразу друг дорогой. С одной стороны объяснимо, с другой — противно. Когда явился в Богородск, когда поставил на отшибе сарай, огородил его, когда мне привезли из Нижнего первые дубовые бревна, когда закипело мое дело, и стал я заметен, и на меня стали оглядываться, если в воскресенье шагал по городской ярмарке, тогда явился ко мне полицейский чин, расспросил, кто я таков. И я ответил, что вышел из леса, рожден староверами, и записи обо мне в обычных церковных книгах нет. Ни крепостной, ни отхожий, ни закуп, отродясь вольный, сам по себе. И хорошо бы, сказал я, иметь мне бумагу, чтоб там было написано, что я есть Антип Ильин сын, вольный древодел из артели Ануфрия Самарина, ныне давно покойного. А к какому разряду меня приписать? «Это уж ты, начальник, сам соображай». «Соображу, не беспокойся», — ответил мне тогда Чин, допил мой чай с сахаром, дожевал пряник, подсунутый мной на блюдце, походил, скрипя сапогами по моему сараю, потыкал кулаком в бревна и подытожил. «Как с тобой быть, подумаю?» Ушел. И я его потом не видел. «Денег я ему не предлагал? Не за что». Может, надо было предложить. Читтер явился, как обычно, пешком, выглядел грязным бродягой, порты и рубаха полуислевшие, поясанной жалким вервием, воняющий навозом и дорожной пылью. Такого увидишь, еще подумаешь, пускать ли на порог. Помню, я даже расстроился, когда увидел его. Но помню также, что сразу понял, почему он такой он был верен своему плану. Быть в самом низу, ниже низших, в придонном слое, выли людском. «Война началась», — сказал я ему. «Время пришло, пора нам открыться. Если не сейчас, то когда? Я один, пеший и безоружный, буду стоить десятерых конных кирасиров с палашами. Истуканы должны пойти воевать. Мы пробьемся через всех французов и убьем Бонапарта». И тогда войне конец. Мы 90 лет живем изгоями, гоями. Останем героями. Верно, мыслишь, похвалил меня читер. И ты не первый, кто это предлагает. Только в армии ты должен будешь повиноваться приказам офицеров и генералов. Почему ты думаешь, что наши генералы хотят убить Бонапарта? Они его любят. И даже подражают ему. Хорошо, сказал я. Не убьем. В плен возьмем. А возьмешь в плен? Так его сразу и отпустят, да с почестями. Вс равно война кончится, нет, сказал читер. Война кончится, когда начальство пожелает. Война кончится, когда майоры станут полковниками, а полковники генералами. Когда все они добудут славу и ордена. А сколько солдатских жизней надо будет положить, о том они мало думают. И про тебя тоже думать не будут. И ты не надейся, что тебя нельзя уязвить. Если чугунное ядро в грудь попадет, разлетишься на куски, как простой смертный. А допрежь того, перед всяким боем солдат получает благословение от полкового священника и отпущение грехов. Ни один поп не будет благословлять деревянное чудище, пусть и в облике человека. Наоборот, проклянут, а нафиме предадут, назовут сатанинским ищадием. В церкви пробовал заходить? Пробовал ответил я. «Не получается. Очень страшно. Темнеет в глазах, ноги подкашиваются. Дальше притвора ни разу пройти не смог. Вот это и будет для попов главное свидетельство, что ты одержим бесами. И если попадешь в армию, вместо защиты Отечества будешь сеять вокруг бесовские наваждения». Читер усмехнулся. Слово «бесовский» Выскакивала из его уст как шутка. Как будто он говорил о похмельной коте. Но это, братец, продолжал он, небольшая беда будет. А большая будет вот какая. Допустим, соберемся мы, деревяшки издолбленные, придем к генералам, откроемся, признаемся, покажем, что умеем. И генералы, как ты и предложил, соберут из нас особый отряд. Не пол, конечно, но роту соберут. И мы пойдем в бой, и прорубимся к Бонапарту, и возьмем его в плен, и война прекратится, и солдатики уцелеют, и страдания минуют простой народ. А потом, когда все закончится, генералы соберут нас всех в одном месте для награждения орденами, но вместо награждения уничтожат всех и память о нас сотрут, все письменные упоминания выморают, чтобы вся слава досталась не нам а генералам. Чтобы все думали, что Бонапарт побежден армейской дисциплиной, отвагой и военным искусством, а не усилиями деревянных отродий. Мы спасем людей, но сами погибнем. Я подумал и сказал, так тоже можно. Может, можно, тихо возразил читер, а может, нельзя. Никто не знает, для какой цели мы рождены, никто не знает, сколько войн впереди. Будут войны страшнее нынешней. Люди-то, сам видишь, не меняются. — Как же быть? — спросил я. «Помогай делом — Помогай делам, ответил читер. — Ты плотник, вот и плотничий. Это и будет твоя война. После разговора осталось неприятное чувство, досада и протест. Я подумал, что он не прав, что я мог бы возразить ему. Какая разница, кому достанется слава? Какая разница, кто станет генералом? Главное отразить вторжение врага дать отпор, не пустить, и еще догнать потом и по шее натолкать, чтобы впредь было неповадно. Из-за такое великое действие не грех положить две сотни деревянных уродов. Если потом память о них сотрут, значит, так тому и быть. Что такое память? По воле создателя родились многие миллиарды. Но память осталась о немногих. Кто знает, какие удивительные существа появлялись на свет в отдаленные времена. Может, до нас, деревянных людей, жили каменные люди, а до каменных — люди, вовсе не имеющие материального облика. А еще раньше — люди, не уверенные, что они люди. Кто помнит о них? Устная память хранит историю около ста лет. От деда к внуку. Дальше внук понемногу забывает сказанное дедом. Письменная память хранит историю от 500 до 1000 лет. Но любой, самый надежный и уважаемый письменный источник, однажды вдруг подвергается жестокой критике, оспаривается, признается ничтожным. Прошлое так же подвижно, как и будущее. Незыблем лишь настоящий момент. Сегодняшний. Сейчас протекающий миг, неуловимый и ужасный в своей быстротечности. Проводив читаря и обдумав его слова, я основал у себя тележный двор. Стал собирать телеги и вазы и продавать в армию. Цену брал совсем малую, только чтобы возместить покупку материала. Телеги, а также грузовые вазы, надобны были в огромном количестве. Тысячи телег и вазов каждый год. Помимо телег, Требовались лошади. Успех любой войны зависел от обоза. На телегах возили провиант и боеприпасы. На телегах возили раненых. На телегах возили пленных. Обмороженных, окоченевших, несчастных французиков. Без телеги, запряженной лошадкой, армия не могла существовать. И генералы это понимали. И сам государь Александр Павлович понимал еще лучше в те времена в русской армии количество коновалов в три раза превосходило количество военных врачей забота о лошадях была важнее заботы о солдатах лошадей берегли выхаживали залечивали ранения лошади были менее выносливы чем люди а вот телеги и вазы не берегли разбивали жгли на дрова строили из них защитные укрепления но чаще просто бросали завязнув в грязи или опрокинувшись в канаву. Еще чаще телеги ломались под тяжестью наваленного неподъемного груза. Я нанял одного батрака и одного подмастерья и делал только телеги и вазы. По личному заказу его превосходительства генерала Щербатова, интенданта первой армии. Кованые железные оси и обода заказывал отдельно, но ставил их всегда сам. Телеги делал первостатейные, крепкие и легкие. Выкатывал по полсотни телег в год. Когда русская армия вступила в Париж, за ней шел обоз из трех тысяч телег и вазов, и там были во множестве мои телеги и вазы. И я горжусь, что они докатились туда через полмира. Русская армия стояла в Париже долго. Офицеры развлекались как могли, Ходили по кабакам и харчевням, по торговым лавкам, по доступным бабам и всюду, вместо денег, оставляли расписки. Когда пришло время уходить из Парижа, командующий экспедиционным корпусом князь Михаил Семенович Воронцов приказал собрать все расписки по всем харчевням, лавкам и со всех бледей. Сбор расписок продолжался три недели. В итоге набрали четыре мешка. Полную телегу. И то была телега мною сделанная. Меня там не было, но что телега моей работы, знаю наверное, рассказывали те, кто присутствовал. Когда телегу с мешками доставили вставку князя Воронцова, тот вышел, вздохнул и приказал все расписки разобрать силами писарей и приставов армейской канцелярии и оплатить золотом из его князя Воронцова кармана. Всего вышло полтора миллиона рублей. Чтобы погасить весь долг, Воронцов продал свое наследственное имение круглое. Я им не восхищаюсь, нет. Продать имение, купить имение, туда миллион золотом, сюда два миллиона. Жизнь аристократов меня не сильно интересовала. Я держался в тени, как велел мой братик Читер. Никуда не лез, не высовывался. От солдатчины имел освобождение как мастеровой, выполняющий важные военные заказы. Людям своим хорошо платил, но держал в черном теле. За пьянство больно бил, за глупость бил еще больней. Соседи меня уважали. Кто победней, кланялись и ломали шапки. Хотя я к купеческому сословию не принадлежал. Антипыльин, хозяин тележного двора. Непонятно, кто такой и откуда взялся. Каждый месяц заказывал по четыре лошади и выкатывал со двора по четыре новых телеги и гнал их на интендантский склад. И вот понемногу от шепотов и взглядов пошла про меня молва, что я разбогател на военном заказе. Сам из себя старовер, в храмы не хожу, в кабаки тем более, вина зеленого не пью, ни жены, ни детей нет. Молва, как обычно, пошла от самых никчемушных, завистливых, дрянных людишек, пропоиц, досужих дураков, голыдьбы бесштанной, а от них дотянулась ниткой воров и разбойных рож. А таких достаточно развелось после войны. Многие хлебнули кровушки, многие не смогли забыть, как ловили по лесам и оврагам несчастных беглых французов, как резали их. Война закончилась, резать стало некого, а привычка осталась. Так однажды ко мне в дом влезли трое душегубов с ножами, с намерением отнять мою казну, а самого меня умертвить. Влезли тихо, под утро, чтобы взять меня спящего, но не взяли. Один, главный из троих, чернявый, вроде цыгана, оказался очень сильным, и пока мы дрались, он дважды достал меня ножом. Однако лезвие вонзившись мне в шею, сломалась. От изумления главарь остановился на миг, и я снес ему топором плечо. Второго тоже убил, а третьего отпустил. Обгадился третий от страха, валялся в ногах, Христом Богом умолял пощадить. И я жарился. Самому дурно было. Первый раз со мной случилось такое. Первый раз поднял топор на живого человека, и не только поднял, но и опустил. Под утро сам пошел в участок, во всем признался, отвел начальников к себе, показал изрубленные тела и лужи крови. Начальники учинили следствие, повязали меня, посадили под замок. Сначала я хотел писать письмо генералу Щербатову, чтоб защитил меня от произвола но быстро передумал, а поступил проще. Ночью выломал железный пруд из окна и утёк. По той же темноте вернулся к себе домой, выкопал казну и пустил красного петуха. Посмотрел, как пылает мой тележный сарай и ушёл. С тех пор никогда в город Богородск не возвращался, и не потому, что опасался повторной поимки а потому что не хотелось вспоминать о смертоубийстве, о том, как дымилась кровь, вытекая из рассеченных тел. Не знаю, почему убил тех двоих. Мог бы не убивать. Мог бы оглушить, побить больно, руки переломать и прогнать пинками. Но захлестнул гнев. Потемнело в глазах, словно я был не истукан, а настоящий живой человек. Страшно признаться, никогда не скорбел по тем двоим зарубленным злодеям, наоборот, вспоминал помутнение рассудка с удовольствием. Убивая, я был человеком, мыслящим зверем. Клыкастый, рычащий, безжалостный, выскочил из человека, содеял ужасное, а потом обратно спрятался, как будто его и не было. А потом и человек спрятался, и снова я стал цельно деревянным чудищем.